и усталость. Ничего пошлого, непристойного не было в этом танце. Стихийная, покоряющая силы искренней страсти была в нем, так воспринимали его зрители и так отдавались ему. Никакое искусство не могло бы лучше выразить, что ощущали и переживали эти испанцы, чем песенка с избитыми, но вечно верными словами — И музыка, похожая не на музыку, а на оглушительный хаос звуков. Перед этим танцем исчезала без следа способность рассчитывать и взвешивать. Превращалась в ничто докучная логика. Здесь достаточно было смотреть и слушать. Здесь можно и должно было отдаться на волю бури звуков и вихри движений. Герцогиня Альба чувствовала то же, что остальные. Ее туфельки на высоких каблуках незаметно для нее отбивали так то звонкий детский голосок выкрикивал «Олли!». Она закрыла глаза, не в силах вытерпеть это наваждение страсти. Тяжелое лицо Гойи было задумчиво, строго, почти так же непроницаемо, как лица танцоров. Много разноречивых ощущений бурлило в нем, не притворяясь в слово или сознательную мысль. Он смотрел... На это андалузское болеро, или как там оно называлось, но про себя отплясывал свою исконную арагонскую хоту этот по-настоящему воинственный танец, в котором мужчина и женщина выступают как противники, танец без нежности. Беспощадный танец полной сдержанной страсти. Франциско часто танцевал его, как и полагалось, очень напористо, словно шел в бой. А тут он вместе с остальными хлопал своими крепкими ручищами в такт пляски и резким голосом выкрикивал «Олли!» Танец кончился после того, как танцоры, ни разу не коснувшись друг друга, пережили сами и других заставили пережить все фазы земной любви. Теперь они, под опускающиеся занавесы, обнявшись, отступали за кулисы. Зрители сидели молча, обессиленные, опустошенные. — Я счастлив, ваше превосходительство, что мог доставить вам удовольствие! — обратился Гои и сеньор Мартинес. В этих словах был скрыт намек, который возмутил Гою. Ему было досадно, что у него всегда вот так все ясно написано на лице. Вот и сейчас он не мог скрыть, как его взволновала Серафина. Несомненно, и Каэтана своим быстрым взглядом уловила его состояние. Тут она как раз сказала, — Вас, Дон Франсиско, Серафина особенно должна была увлечь. Что ж, вы в Каадисе человек знаменитый. — Раз сеньор Мартинес уговорил Серафина протанцевать для меня, ему, без сомнения, удастся расположить ее в вашу пользу. — Вашему превосходительству, разумеется, приятнее будет писать Серафину, чем какого-то старого купца, — подхватил сеньор Мартинес. — Сеньора Варгас почтет за честь позировать вам. В особенности, если вы уступите мне ее портрет. Я ведь, кажется, говорил вам, что сеньор Варгас, мой поверенный в хересе пришла Серафина. Ее осыпали похвалами и комплиментами. Она благодарила спокойно, приветливо, без улыбки. Она привыкла к поклонению. Гои ничего не говорил, только не отрываясь смотрел на нее. Наконец она обратилась к нему. — Вы еще долго пробудете в Кадисе, господин первый живописец? — спросила она. — Не знаю, — ответил он. — Должно быть неделю-другую, а потом поживу некоторое время поблизости в Сан-Лукари. — Я тоже живу недалеко отсюда, в Хересе, — сказала она. — Я собиралась устроить прием у парадной постели поближе к зиме, а теперь надумала сделать это пораньше, в надежде, что вы посетите меня. В этих краях было принято, чтобы женщины из состоятельных семей ежегодно объявляли себя больными и на неделю наде ложились в постель, а друзья и знакомые всячески баловали их, навещали, приносили им подарки. В приданное каждой уважающей себя барышни входила парадная постель, которой пользовались только в этих случаях. Гое пристально и долго.